Глава 17 Прошло относительно немного времени, месяца полтора примерно. И я полностью втянулась в островную жизнь и организованный мной учебный процесс. В моем художественном классе занимались жители острова самых разных возрастов, от мала до велика. Первые же рисунки, созданные самыми способными учениками, вызвали такой восторг соплеменников, что занятия стали проходить не в две смены, а в три. Учились почти все. Усталости я не чувствовала, наоборот, пыталась впитать это время всей душой, всем сердцем. Время моего отъезда неумолимо приближалось. И я грузила, грузила себя работой, чтобы как можно меньше об этом думать». Однако и это мне с какого-то времени перестало удаваться. «Ты должна восполнить пробелы в своей памяти», — заявила Таручи. Эмин Су тоже присутствовал при нашей беседе и несколько раз утвердительно кивнул для убедительности. «Скоро ты поедешь в столицу, и если не будешь владеть элементарными знаниями о сотворении мира, то будешь барахтаться, как младенец». Не решить ни одной задачи в настоящем, не зная прошлого, со значением произнес Эминсу. И что это все значит? Опасливо спросила я, предчувствуя перемены. Эмин Су будет рассказывать тебе все, что стерто из твоей памяти, пояснила Тару Чи. а я внутренне застонала. Не то чтобы я была против новых для себя знаний, Конечно, мне все это должно быть известно, но ведь мой день был уже расписан по минутам. Даже вечером меня неизменно провожали домой несколько учеников, иногда одни, иногда другие. Я старательно отвечала на все вопросы, которые оставались у детей после занятий. Хотелось вложить в них максимум того, на что хватит у меня здесь времени. После этого я наскоро ужинала и рано ложилась спать. Каждый вечер под моими окнами раздавался знакомый, затейливый свист от жару. Однако я не выходила и делала вид, что оглохла на оба уха. Днем я также избегала его, и мне это отлично удавалось. Дети встречали меня и перед занятиями, чтобы проводить в школу. Рядом со мной постоянно кто-то был, так что у него не было возможности отловить меня наедине. Однажды утром я обнаружила на ручке своей входной двери нож, Он был точь в точь таким, как у Индира, изогнутый, короткий, с изящной ручкой. Кожаный чехол на длинном шнурке был выполнен искусно. Я залюбовалась. Конечно, одинаковые подарки, на мой взгляд, были признаком не очень хорошего тона, но здесь правила были особенными и вряд ли Аджару имел в виду что-то плохое. Он просто хорошо делал эти самые ножи. Я повесила его себе на шею, только не наружу, а спрятала в складках своего платья. Не отдавая себе отчета полностью, как относиться к этому подарку, я подумала о том, что он, безусловно, может мне пригодиться. Теперь он постоянно был со мной, и, надо сказать, вещь действительно была удобная, и я пользовалась им с удовольствием. «Телли, ты слушаешь?» Мои мысли прервал настойчивый голос Атаручи. «После занятий теперь приходи к нам с саморулой на ужин». «А после мы с Амином будем заниматься с тобой». «Да, конечно», — вздохнула я. С того дня я почти каждый вечер послушно внимала им обоим, постигая историю возникновения Земли в том виде, в котором она существовала сейчас. Надо сказать, было довольно интересно, если бы это не напоминало мне о моем отъезде и смутной неясной миссии». Когда-то еще до того, как по воле Даркана и Эрины возник этот мир, а на небе светила только одна луна, мир был великим, многолюден, а люди были по своему могуществу подобны богам. Они жили долго и могли излечивать большинство болезней. Они могли летать по воздуху быстрее ветра, строили большие небесные ковчеги и даже строили дома на Луне. Бубнила Таручи а я, закрыв глаза, пыталась представить в красках этот неизвестный мне мир. Был ли он альтернативным моему или параллельным, вряд ли мне суждено было узнать истину. Я слушала про множество стран и большие города, похожие на большие муравейники, про железные колесницы, которые строили люди, преодолевая на них пространство быстрее ветра. Рассказы же про великих богов, Телпхона, Эдернеда, И потомка их эпхона надкушенное яблоко заставили меня долго переваривать информацию. Меня взволновало это так, что я крутилась и не спала всю ночь. Надкушенное яблоко, которому поклонялись люди? Серьезно! Дальше я слушала, как будто бы историю своего мира и никак не могла избавиться от этого ощущения. Небесные лодки и маяки что это было? Космические корабли и спутники. Закралась странная и пугающая мысль, что вторая зелененькая луна, похожая на то самое откушенное яблоко, хиргово яблоко, дело рук человеческих. Дальше история мира звучала печально и трагично. Вражда мощных государств, голод и болезни коснулись всех. Конечным итогом всего этого явилась великая катастрофа. Почти все страны скрылись под водой, небо заволокло чернотой, не стало света и тепла, началась долгая зима. Спаслись лишь те, кто жил в небесных домах. Но свои трудности со временем настигли и их. Через год или два припасы у небесных жителей кончились, и им пришлось опуститься на землю. Среди них были наши боги — Ирина Милосердная, ее муж Даркан и Хирк — Как его называли в древности — хирург. С этого момента началась новая история. Этот образовательный экскурс лишил меня покоя на много дней. Неужели это было историей и моего мира? Того самого, где я родилась, ходила в детский сад, потом в школу и художку. Страшные картины проносились у меня перед глазами, не давая заснуть. Конечно, со временем впечатление сгладилось, или я просто договорилась с собой не думать об этом. Вскоре Атару Чи объявил на сходе общины, что через несколько недель мы с Аджару отправляемся. Сердце мое замерло. Так скоро? Я склонила голову, стараясь не смотреть ни на кого. Рисовала пальцем на песке какие-то сложные узоры. Стало тихо. Наверное, все обдумывали эту информацию. Атаручи, Можно мне поехать с ними? Разрезал эту тишину звонкий голос. Я резко распрямилась. Это была индира. Не могу сказать, что ее внезапное заявление удивило меня. Подсознательно я чего-то подобного от нее ожидала. Она стояла прямая, как стрела, глаза горели, выражение их было вызывающим. Объясни свое желание, Инди. Голос Атаручи звучал странно и вкрадчиво. «Мы этого не предполагали. Большее количество людей будет привлекать ненужное внимание». «Телли нужна будет помощь», — твердо заявила она. Видимо, готовилась. «И там, где Аджару не сможет пройти с ней, я, как женщина, смогу». Я слушала ее молча, ничем не выдавая своей растерянной реакции, старалась сохранить невозмутимость. Атару Чи повернулся к Эмину, и они начали переговариваться в полголоса. Слов было не разобрать. За их спинами стояла Аджару, в упор глядя на Инди. Та стояла, не шевелясь, вскинув подбородок. «Что ж», — произнес наконец Атару, — «это не лишено здравого смысла. Мы озвучим свое окончательное решение завтра». Впрочем, я уже знала, каким оно будет.